глава 15 несмотря на победу наше возвращение трудно было назвать триумфальным мы отбили нападение на мирцев когда они практически насытились то есть в полной мере свою задачу не выполнили кого мы там спасли максимум несколько сотен смертных с другой стороны и уничтожили порядочно вари и не потеряли ни одного вратаря последний пункт для меня был и вовсе неммаловажен, потому что братьев больше не становилось ядро сиротливое и тревожно встречало нас пустыми доспехами распорядителя их не успели убрать потому что мы вернулись слишком рано одними из первых на портальной площадке стояли несколько братьев из отряда ворчуна самого старшего видно не было я перекинулся парой слов с одним из вратарей, и узнал, что претендент на управление ядром в спешном порядке отправился в донжон. Ну и да, на нас вновь напали наши братья, чтоб им пусто было. Чего они здесь забыли, теперь ума не приложу. Предатели же не могли не знать. Явно среди нас еще имелось вдоволь сочувствующих молчуну, что Рис отправляется со мной. Тогда зачем? Просто перебить братьев, чтобы уменьшить наше количество? Как вариант конечно но мне казалось что тут должно быть что-то еще молчун не стал бы действовать столь прямолинейно но пока вратари беспорядочно толпились на площадке сталкиваясь с пребывающими я не сводил взгляда с последнейстрчки которую выдала мне система прогресс 56 тысяч восемь восемьдесят из 71 тысячи14 уровень развития 17 доступно 5 очков распределения это за что Нет, спасибо, конечно, отказываться не буду, но ведь я ничего не делал. За ту самую особь предводителя меня уже поощрили. Данное сообщение появилось после. Три тысячи четыреста опыта, я даже не поленился, посчитал. Ко мне подошел Балор. Я тут поговорил с одним из братьев из Кодла твоего, Хмура, так они всего двадцать шесть тварей завалили. И что? Как что? Мы, получается, выиграли? я считал же сбился на тридцать первом выиграли забавно что он воспринимает произошедшее как некое соревнование с другой стороны бало и вратарь особенный с оговорками и может брат действительно хочет выглядеть убедительно на фоне остальных надо отметить что и вратарей в нашем отряде было меньше всего поэтому у балора был повод для гордости но я уцепился за фразу о количестве убитых иномирцев «Больше тридцати. А опыта мне дали три тысячи четыреста. К примеру, это вполне бьется как десять процентов от тридцати четырех убитых особей молодняка. Забавно». «Веселее всего то, что предположение оказалось правдой». «Так и есть», — хмыкнул Балор. «Командующий вратарь всегда получает дополнительный опыт за удачные действия. Так заложено системой». «За что ей огромное спасибо». Я хотел было посмотреть на что можно потратить неожиданно привалившие счастье в количестве аж5 очков распределения два у меня осталось с прошлого раза но творившаяся суета вокруг не располагала к вдумчивому размышлению теперь вернулись почти все добрякиоррей тут же торопливо двинулись к дон джону чем только разогрели мое любопытство пока суд до дела я и рис отправились в восточную часть замка к трущобам отступников получалось что мне было все же комфортнее в их обществе чем среди других братьев здесь от меня никто не требовал соответствовать во всем громкому званию вратаря можно было быть просто самим собой для создания которое все еще мучительно искала себя это казалось важным что дарис она вроде была в полном порядке и это меня смущало больше всего потому что я помнил какие еще недавно девушка с трудом стояла на ногах аккурат после разговора с иномирцем. А теперь она выглядела нормально. Даже легкий румянец на щеках появился. Отступники были воодушевлены. Они и раньше не старались скрывать свои эмоции, а сейчас бурно делились прошедшей стычкой с тварями. Хвастались боевыми подвигами, демонстрировали, как расправились с той или иной тварью. Особое и, по моему мнению, незаслуженное внимание уделялось скромной персоне седьмого, меня похлопывали по плечам благодарили за удачную операцию или просто провожали теплыми взглядами странно учитывая что ничего особенного я не делал седьмой я оглянулся не сразу поняв что голос внутри головы только очень слабый будто кто то шептал значит находится этот некто далеко седьмой это драйк быстро в донжон ага понятно почему голос такой тихий Я повернулся, разглядев в толпе Балора. «Брат, присмотрите за смертной, я скоро». «Вот еще, я с тобой», — возразила Рис. Собственно, другого я и не ожидал. «Нет», — отрезал я. «Брат». Балор тихонько взял девушку за плечи и оторвал от земли. Та болтала ногами и кричала, ругалась. Грозилась даже пожаловаться старшим братьям. «Думаю, им сейчас не до тебя. Да и что они могут сделать отступникам?» снова выгнать стражники у донжона беспрепятственно пропустили меня внутри было небольшое собрание все старшие и инструкторы сейчас находившиеся в ядре жалко я не видел лица ворчуна который в этот раз не снял шлем насколько сильно он скривился при моем появлении в любом случае брат не смог обойтись без своего фирменного брюжания ему обязательно здесь быть он теперь вроде представителя отступников сказал добряк и наиболее приближенный к смертный вратарь думаю ничего страшного если он здесь поприсутствует к тому же седьм ранее не был замечен в болтовне драйк повернулся к соседу брат я тоже считаю это разумным поддакнула рей 7 иногда высказывает свежие мысли много внимания одному вратарю проворчал мой любимчик ладно начнем братья пока мы помогали смертным совладать с тварями в отстойнике на ядро было совершено нападение вновь может не стоило оставлять на защиту ядра всего с десяток вратарей не смог промолчать я может не стоит говорить о том в чем ты небедны не разбираешься огрызнулся ворчун мы намеренно распустили такой слух на страже нашего дома оставалось четыре десятка вратарей большинство из них охраняли яму и кристаллы с братьями как же у предателей получилось прорвать такую оборону спросил один из инструкторов молодец парень я тебя не знаю но ты мне нравишься сам хотел задать подобный вопрос думаю среди защитников оказались последователи брата в моноциях проскользнул образ молчуна нападающие застали вратарей врасплох разделили и уничтожили они действовали быстро и слаженно ушли прежде чем я вернулся но для чего тогда все это долго молчать мне было противопоказано а то ненароком еще матрица вспухнет в прошлый раз цель предстала очевидной смертная но в этот раз ее не было в ядре неужели брата так плохо осведомляют думаю седьмое дело теперь не только и не столько выщущий заговорила рей брат понял что достать смертную трудно да и зачем как мы понимаем ему все равно сколько погибнет иномирцев как успешно будет происходить вторжение брату нужно ядро именно для этого и был затеян переворот по силам мы превосходим предателей. Ему понадобится втрое больше вратарей, чем он имеет сейчас, чтобы осуществить задуманное возразил я нет вовсе нет. для этого необходимо лишь натравить тварей на нас, открыть червоточину пошире и на более долгий срок и потратить столько пыли, чтобы она дотянулась до ядра. а и намирцы сделают все остальное. И оружие для подобного у него есть киррикон. Согласился я, еще не вполне понимая, куда клонит Арей. «Которому нужно время и пыль. А последнее теперь у брата есть». Вот тут я вообще растерялся. Да и некоторые из инструкторов тоже недоуменно переглядывались. Один лишь хмур стоял с таким видом, будто ему кочергу в зад засунули, и он не мог пошевелиться. В общем, его новость не удивила. «Пойдемте, братья». грустно сказал добряк, хоть переименоввай и старшего теперь. Это была самая странная экскурсия в моей жизни, включая прошлую. Могучие вратари и я отправились посмотреть на следы разрушения своих собственных братьев. Поначалу я даже думал, что ничего особенно страшного не случилось. Да согласен, уничтожение вратарей это ужасно, но мы- тоже живы и нас все еще больше. но первый звоночек прозвучал, когда мы добрались по длинному коридору до огромной комнаты. Вместо две братьев и их верного стража, которые тут раньше были, нам предстали беспорядочно разбросанные по полудоспехи. Б будтото некто пенал их уже после смерти вратарей. И кристаллы, используемые нами для наблюдения за мирами оказались разрушены. Околки больше не были покрыты и нем и казались больше похожими на ювелирные побрякушки. Хотя? Я на мгновение нахмурился. «Предметы?» «Ба-а-а, да это же винтерские кристаллы, не иначе!» «Получается, эти столбы состояли из них?» «Вот», — только и сказал Добряк. «Теперь мы слепы в мирах и не сможем больше передавать репутацию среди ищущих?» «Нет, он издевается!» — взорвался Ворчун. «Брат, седьмой просто не понимает всего». — сказала Рэй и повернулся ко мне. — Все гораздо хуже. Здесь мы не только наблюдали за происходящим в мирах, но и отбирали кандидатов. — О-о-о! Я вдруг начал понимать масштаб катастрофы. — Получается, если не отслеживать убитых ищущих, то мы не сможем вербовать новобранцев. — И пополнения, на которое надеялся не только я, но и все остальные, не будет. — Мои догадки подтвердил Добряк. У нас остались слепки матрицы за прошедшее несколько дней. Эти ищущие станут последней партией вратарей, а потом... — Неужели нельзя создать новые кристаллы? — поинтересовался я. — На это уйдет много времени, — покачал головой Орей. — В ход идут самые крупные из винтерских кристаллов, которые соединяют друг с другом. Их держат длительное время в изначальной яме, можно сказать, маринуя в пыли, и только после этого они готовы к использованию а по поводу ямы тоже есть несколько новостей братья добавил добряк мы покинули комнату двенад и направились вниз к яме я предполагал что ничего хорошего там не будет видимо драйки и его товарищи решили в один день вывалить на нас все плохие новости чтобы завтра уже не портить настроение вратарям в любом случае им это удалось Собственно, я чуть не сверзнулся с винтовой лестницей вниз. Перил здесь не было, как и света. Помнится, раньше яма выдавала слабое флуоресцентное шоу. Интересно, что же изменилось? Внизу одному из старших братьев пришлось кастовать заклинания с шарами, которые расходились в стороны. И когда мы смогли разглядеть все пространство вокруг, включая яму, стало ясно дело труба. никакой яркой оранжевой пыли в яме не было все что там имелось походило по консистенции на обычный песок я даже рукой провел так и есть чертовщина какая то яма опустошена грустно сказала рей по нашим прикидкам на ее восстановление до первоначального вида уйдет несколько лет что с остальными ямами спросил любопытный инструктор которому я начал симпатизировать все больше их это не коснулось но это самая большая и глубокая из всех подхватил добряк она восстанавливалась быстрее и подпитывала лучше получается понял я в ближайшее время мы истощим все запасы пыли в ямах мы лишились единственного козыря который имели против брата угрюмо заметил ворчун война станет скоротечной до тех пор пока у кого то не закончится пыль а ее у брата теперь вдоволь я догадался и от этой мысли в груди похлодела прямо как у самого обычного смертного киррикон только один артефакт мог сотворить такое забрать всю силу изначальной ямы превратив ее содержимое в обычный песок получается молчун прорвался сюда с боем уничтожив не только наших братьев но и своих существ с одной единственной целью он хотел зарядить киррикон как мы могли все это прощлкать сколько у нас времени деловито спросил я никто не знает пожал плечами орей но сразу артефакт работать не будет это точно это не пульт от плазмогрелки в которой вставили ядерные батарейки Как ни странно я его понял значит теперь придется действовать предельно быстро война извяла текущего противостояния перешла в фазу блиц крига именно до того момента когда кирри он будет готов к использованию проблема в том что решение казалось лежало на поверхности но я не мог его обнаружить что нам теперь делать спросил я воевать лаконично ответил драйк посмотрев почему-то на ворчуна Мы пытались усидеть на двух стульях, пытались сохранить баланс, исполняя свое предназначение, но дальше так продолжаться не может. Сегодня мы отзываем всех вратарей из обителей, временно закрываем все алтари, чтобы сохранить крупицы нужной нам пыли, и начинаем собирать все винтерские кристаллы, которые только можем найти. Умел бы я залихватски свистеть, так бы и сделал, представляю какой коллапс среди ищущих произведет новости о закрытии перехода в другие миры к примеру заехал ты к знакомому в гости собрался домой и ишишь даже без масла оказалось что рельсы по которым поезд привез тебя сюда теперь взорва и автобус с роду не ходил до да больше того две тектонические плиты за ночь разошлись и на твоем пути оказалась непреодолимая толще воды до -да, замес начнется жуткий Правда, есть несколько ищущих, которые уничтожили в артаре и забрали их сердца, те самые странствующие боги, как их называли в других мирах. Но этих товарищей я быстро списал со счетов. Во-первых, сердце – артефакт разрушающий смертных. Слишком внушительная там концентрация пыли для таких слабых оболочек. Потому долго они его носить не смогут. Да и странствующие боги, как я понял, в большинстве своем были парнями с особенностями психики, это если и мягко выражаться. и вряд ли они станут проводниками между мирами для всех странствующих. Итак, вывод один. Все ищущие заперты в тех мирах, где сегодня оказались. Плохо это или хорошо, но с данным фактом придется жить. Вот будь я рангом повыше, так придумал бы, как обернуть и это в свою сторону. Даже примерную речь сочинил, где фигурировали слова «ради светлого будущего» и «должны». Мысли пронеслись в матрице молниеносно, как вдруг меня словно током пробило. Я вспомнил о последнем заявлении Драйка. «А что там по поводу собрать винтерские кристаллы? Для чего они теперь нам?» «Винтерские кристаллы, по сути, и есть спрессованная свежая пыль», принялся отвечать Добряк. «Если случится худший из прогнозов, то кристаллы будут единственным, что может какое-то время нас подпитывать». «Не единственным», — возразил Аррей. Есть еще свободные сердца. «Брат, ты не понимаешь, что говоришь», — полез в бутылку ворчун. «Сердца слишком редки, чтобы использовать их для таких целей. Только с помощью сердец мы можем создавать новых вратарей». «Сейчас все наши силы должны быть направлены не на то, чтобы создать новых братьев. Главное — сохранить старых». Я впервые видел старших, которые горячо спорили. нет до кулаков конечно дело не доходило и на том спасибо но согласие среди братьев не было и вот эти товарищи должны выбрать огонитта ага сейчас они быстрее друг друга поубивают но вместе с тем в матрице стало раиться куча мыслей которые я пытался цепко ухватить за хвост то что нам нужно пыль факт биологический мы без нее попросту не сможем прожить нет пыли будьте добры возьмите пыле заменитель в быту, называемый винтарским кристаллом. Находят их в ямах, и то крайне редко. Соответственно, ползать на карачках среди пыли не наш вариант, потому что за все время существования ядра имелось множество смертных, которые эти самые кристаллы сперли. Итого у нас получается логический вывод. Надо найти злодеев, укравших наши ценности, и изъять все обратно. Что называется грабь награбленная. Процесс трудоемкий и хлопотный. Был бы. если бы я не знал, к кому из смертных надо обратиться. Соответственно, с него и надо начинать. Братям, можно вас на минутку прервать, сказал я, чувствуя, что спор становится все горячее. Чего доброго скоро на тот самый орган, которого у нас нет слать начнут. Смертные похитили из ядра множество вентерских кристаллов, и я знаю, где их достать.